Глава 21. После дефолта страна медленно возвращалась к докризисному состоянию. Президент так часто менял премьер-министров, что фраза «Кто у нас?» на новенького стала дежурной шуткой по понедельникам. Наконец, в августе 99-го должность заместителя председателя правительства занял Путин. На следующий же день ставший исполняющим обязанности премьера. А в новогоднюю ночь весь мир узнал, что Ельцин отрекся от власти в его пользу. Новый президент не болел, не отменял зарубежные поездки из-за того, что не в состоянии выйти из самолета, не дирижировал оркестрами и не говорил заплетающимся языком про загагулины. Он казался, деловым, активным, вникающим в любой вопрос. Мотался по стране, погружался под воду, летал на истребителях и порой мог так припечатать словом, что его фразы становились афоризмами, и народ повторял их. Не как оговорки и ляпы прежних руководителей, а с улыбчивым восхищением и гордостью. Появилась надежда, что с таким руководством Страна займет ведущее место в мировом сообществе. В этом году Маня решила отпраздновать день рождения мужа. Мы столько лет не отмечали по-настоящему, Светочка, рассуждала она, делясь с подругой планами. А дата круглая 35. Чем не повод собрать всех, кто давно у нас не был? Представляешь, даже Кирилл с Любой обещали из Москвы приехать. А кто еще будет? Мои однокурсницы Таня и Люда с мужьями, Володя Прохоров с женой, Ленка Барышева, ты помнишь ее? Она была невестой Димы Светлякова, который вместе со Славиком и Мишей. Господи, его уже двенадцать лет нет в живых, а Славика почти тринадцать. Маня вздохнула. Еще, конечно же, придут Вера Евгеньевна и Галина Адамовна. Галка Полищук узнала и напросилась, Она обещала помочь с готовкой. Ты ведь знаешь, какой из меня повар. Мне бы очень хотелось всех повидать, но, увы, — пожала плечами Света. Мы улетаем первого мая рано утром, и Юра ни за что не отложит поездку. Он считает, Лорочке полезно побыть на море весной. И еще говорит, зачем покупать виллу на Канарах, если ездить туда раз в год на две недели. «Я знала, что вы собираетесь, поэтому мы передвинули свой праздник на двадцать девятое. Это короткий день, а за ним куча выходных. Можно не торопиться и хоть всю ночь гулять. Сбор в шесть. Придете?» Тогда, конечно», — кивнула Света. «А Пашку на пару дней можно к нам, чтобы дети под ногами не болтались. Народу-то много будет». Еще накануне казалось, что весна затянулась и тепла не предвидится. Но 29 апреля выпущенное на свободу солнце светило вовсю, слепя отблесками в намытых витринах, подсушивая лужи на тротуарах и растапливая остатки слежавшегося наздреватого снега в тени узких дворов. Город выглядел свежим, помолодевшим, а в воздухе витал огуречный запах корюшки, которую продавали на каждом углу. Утром Светлана прошлась по магазинам, купила несколько мелочей в дорогу, а днем решила в последний раз перед отъездом заглянуть на работу. Особой необходимости в этом не было. Дела вполне налажены, спокойно можно отправляться в отпуск на две недели, но она надеялась увидеть Мишу, и поздравить его отдельно, до того, как сделает это вечером вместе с мужем. Она приехала в офис около двух. Приемная пустовала. Видимо, Сонька пошла обедать, а может, и вообще улезнула домой по случаю предпраздничного укороченного рабочего дня. Кабинет Володи Прохорова был заперт. Дверь в Мишин слегка приоткрыта. Света обрадовалась. Наконец, они поговорят наедине. «Привет!» — улыбнулась она, входя. «Ты один тут за сторы же остался, а я зашла тебя поздравить». Михаил вышел из-за стола ей навстречу. «Светочка, рад тебя видеть!» Он действительно был рад и широко улыбался, а она так давно не видела его улыбки. «Ты такая красивая, весенняя сегодня!» Прямо настоящий подарок ко дню рождения. Слышала, что Маня затеяла. Хочет закатить пир на весь мир. Да, я в курсе. Мы тоже приглашены. Света забросила сумочку в кресло и присела на край его стола. Беззаботно, как девчонка, болтая ногами. Ножки стройные, обтянутые узкой юбкой до колен. Она заметила, как Миша на них смотрит. «Ты такая красивая», — повторил он, — «время будто и не коснулось тебя». Он приблизился, взял ее за руку, а она и не надеялась. Как она мечтала почувствовать тепло его рук, увидеть нежность в глазах. Сейчас он смотрел ласково и даже восхищенно, и ее рука была в его руке. Но это прикосновение не вызвало никаких эмоций. Ее не кинуло в дрожь, и сердце не забилось быстрее. Она ощущала лишь дружеское тепло. Как странно, — подумалось ей, — ведь это Миша, мой любимый, а я ничего не чувствую. Но мысль эта промелькнула и испарилась, потому что серые ясные глаза смотрели ей в глаза, и Миша не отворачивался, как бывало. Он улыбался. А она так любила его улыбку, и казалось, будто никогда между ними ничего не стояло и не стоит сейчас. — Брось, Мишенька, я уже старуха, мне почти тридцать, — проговорила она, желая услышать, что для него навсегда останется юный. И она услышала. — Даже когда тебе стукнет семьдесят, я буду помнить тебя восемнадцатилетнюю. Твою белую короткую юбочку в складку, которая развивалась, когда ты танцевала, Твою футболку с серебряной змеюкой и голой спиной. Когда в плену мне было особенно тошно, я перебирал в памяти прошлое. Я часто вспоминал, как отчаянно танцевала ты в тот вечер на нашей даче. Ты была такая невозможно красивая. Он умолк и выпустил ее руку а она ждала, что еще он скажет, и тоже молчала. «Сколько воды утекло! Сколько всего произошло с того весеннего дня! Мир изменился! Мы изменились! Ты всегда шла вперед, не оглядываясь, а я...» Он присел на стол возле нее и обернулся. Восторженное возбуждение исчезло с его лица. «Знаешь, я порой думаю, что бы со мной стало, если бы ты не тащила меня за собой». «Что такого я сделала?» — пожала она плечами. «Нет, я думаю, если бы не ты, Бог знает, где я мог оказаться». «Не говори глупости, Мишенька, и вообще не надо грустить в такой день. Я не грущу, Светочка». Когда-то мне было грустно, а теперь... Он умолк на полуслове. А она вдруг поняла, что он хочет сказать. Никогда почти Света не понимала его, а сейчас почувствовала. Он ничего может не говорить. Все равно она поймет. «Ты прямо как Юра», — покачала она головой. «Тот вечно твердит о выживании сильных и всякой такой ерунде». Тошнит слушать. Выходит, мы с ним в чем-то похожи, невесело усмехнулся он. В принципе, неудивительно. Мы ведь все воспитывались примерно одинаково, на одних и тех же идеалах, но воспринимали вещи по-разному. И он, и я считали войну в Афгании ненужной. Но я пошел добровольцем, а он в это время начал наживать большие деньги. Иной раз я думаю, что не мог поступить иначе. А иногда... — Ах, что старая ворошить! — нетерпеливо воскликнула она. — Светочка, ты счастлива? — вдруг спросил Михаил. — Ты добилась, чего хотела в жизни? Я вот часто смотрел на тебя и удивлялся. Ты все время борешься, все чего-то нового добиваешься. Мне вот, к примеру, «Никогда ничего не хотелось, только оставаться самим собой». «Я добивалась денег, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне», — думала она. «Деньги у меня есть, и так много, что даже дефолт я перенесла практически без потерь. Для счастья мне не хватает только тебя, но об этом я не скажу, я ведь обещала». «По-моему, я всего добилась», — ответила она, помедлив. «Я богата и уверена в завтрашнем дне настолько, насколько вообще можно быть уверенным в чем-то в нашей стране. А ты, Миша, что значит оставаться самим собой?» «Свет, а тебе никогда не приходило в голову, что мне безразлично, богат я или беден?» «Нет, конечно же». Она не представляла, что можно безразлично относиться к деньгам. «Так чего же ты хочешь? К чему стремишься?» «Сейчас? Не знаю. Наверное, ни к чему. Иногда хочется, чтобы вернулись те времена, когда все было просто и ясно. Когда мы знали, что и завтра, и послезавтра будет такая же простая и ясная жизнь. Но они не вернутся». Тот мир рухнул. Света сжала зубы. Опять он на прошлом. Она запрещала себе думать об этом. А мне нынешняя жизнь нравится. В магазинах прилавки полные. Люди могут заработать деньги и все купить. И весело. Театров в городе раз в пять больше стало. И клубы, и рестораны, и казино. Много богатых людей. И жизнь богаче становится. Только почему-то ей вдруг вспомнились танцульки в военном училище и то, как беззаботно она порхала с курсантами. Даже сердце защемило. Тряхнув головой, Света повторила. — Да, мне больше нравится теперешняя жизнь. Миша соскочил со стола и встал напротив. — А ведь ты, Светочка, говоришь не то, что думаешь. — Да, жизнь теперь богаче. Та была беднее, а может, и однообразнее. Но и в этой бедности и однообразии была своя прелесть. Мы чаще развлекались сами, а не ждали, что кто-то будет кривляться перед нами, стараясь развеселить, ты помнишь? Он вновь взял ее руку в свои теплые ладони и тихонько сжал. Помнишь? Миша стоял спиной к окну. Яркое весеннее солнце играло в светлых волосах. Лицо в тени казалось совсем молодым. И вдруг волна воспоминаний унесла свету в далекие годы, когда не надо было думать о том, сколько сегодня стоит доллар, кого назначат новым премьером или выберут в президенты. Она увидела Мишу-курсанта, склонившегося перед ней в легком поклоне, приглашая на танец. Она видела его с рюкзаком за плечами, протягивающего ей руку. Он говорил сейчас, а голос его звенел музыкой бардовских песен, которые он так здорово пел когда-то. Он воскрешал в памяти друзей. Четверо не вернулись из Афгана, в том числе ее первый муж. Тогда они были молодые, задорные, веселые, беззаботные. И рядом были те, которых тоже нет, деликатная Яна Витальевна и Павел Петрович, любившие отпускать девушкам комплименты. В той жизни казалось, что каждый следующий день может быть лишь таким же счастливым, как предыдущий. Миша умолк, они не отрывали глаз друг от друга но между ними лежала их навсегда утраченная счастливая юность. «Теперь я понимаю, почему ты такой, Мишенька. О, как я тебя понимаю! И я не могу быть счастливой из-за того же, что и ты!» — с горечью подумала она. И вдруг удивилась. «Мы говорим, как два старика, а ведь мы еще не старые. Просто столько всего произошло!» Будто прошло сто лет, сколько мы всего пережили. А на самом деле мы ведь еще молоды. Солнце скрылось за облаком, и тут она заметила, что волосы у Миши не золотистые, а сероватые, сильно поседевшие. Это не юноша держит ее руку, а немолодой, усталый человек глядит отсутствующим взглядом. Радость ее померкла подобно солнцу за окном, а в сердце заползла горечь. Он утянул меня за собой в воспоминания, и зря я поддалась. Ни к чему это, только душу травить. Он все оглядывается назад. В этом его беда. Когда оглядываешься на счастливые времена, не можешь смотреть вперед, не видишь будущего. Зря я позволила ему заговорить о прошлом. Не отнимая у него руки, света соскользнула со стола и, стараясь, чтобы голос не дрожал, заговорила Дам, много воды утекло, прекрасное было время, и мы наивно думали, что так будет всегда, и вдруг не выдержала. Ох, Мишенька, все вышло совсем не так. Глаза в миг наполнились слезами. «Где ты, Светочка Харитонова, любительница наряжаться и флиртовать, светшая с ума чуть не половину курса военного училища и мечтавшая выйти замуж за сына второго секретаря обкома?» Слезы катились по щекам, и она замерла, как ребенок, которого наказали за чужую провинность, и смотрела на Мишу, не произнеся ни слова. Он притянул ее к себе и обнял, легонько поглаживая рукой по голове, желая успокоить. Она тоже обхватила его за плечи и обмякла. Как хорошо вот так просто, без страсти, обниматься, будто старые друзья. Как хорошо, что Миша понимает ее. Они долго стояли, прильнув друг к другу. Она уже не плакала просто слушала, как ровно бьется его сердце. Вдруг Миша оттолкнул ее резко, так что она чуть не упала. Он смотрел куда-то поверх нее, света обернулась. В дверях застыли Соня и Галина Адамовна. За ними возвышался Валерий Логинов, один из охранников Шереметьева. Она не помнила, как покинула офис. Не помнила, как доехала до своего особняка, лишь чудом никого не задавив по пути. В доме было тихо. Охранник на входе сообщил, что гувернантка повела детей в парк. Лорочку, Олега и Маниного Пашку. — Маня! Маня все узнает! Холодея от этой мысли, Света поднялась к себе. Конечно же, Сонька все расскажет. Она ведь грозилась там, в офисе. Да и Галине Адамовне, старой сплетнице рот не закроешь. Сегодня вечером все будут знать и свои, и гости. Светлана Шереметьева, бывшая Харитонова, обнималась с мужем своей лучшей подруги. А уж что там они еще нафантазируют? И ведь не объяснишь что Миша обнял ее лишь потому, что заплакала. Скажут, что они любовники, а ничего ведь не было. Ничего плотского, физического, сексуального. Да как хочешь, назови, не было ничего. Вот если бы их кто-то видел, когда они целовались на вокзале или тогда в парадной, когда разве что искры не летели, так Миша ее хотел, это было бы понятно. И не так обидно. Но теперь, когда он всего лишь подружески обнимал ее... А ведь никто не поверит. Никто. при нее богатую, успешную, самоуверенную и самовлюбленную поверят любой сплетне. По поводу Миши пожмут плечами. Ну что ж, природа. Женщина может спровоцировать. И будут жалеть Маню. О, Света, готова терпеть все косые взгляды и сплетни за спиной, лишь бы не узнала Маня. Она представила, какое лицо будет у подруги, когда та узнает, что ее Мишенька, который для нее почти что Бог, единственная подруга. Что сделает Маня? Разведется? Она ведь гордая, хоть с виду и кажется слабой. И что тогда будут делать они с Мишей? «А Юра? Что будет, когда узнает он?» При мысли о муже Света так испугалась, что даже слезы мгновенно кончились. «А может, Сонька и не решится сказать зятю?» «Галина Адамовна точно не решится, и все остальные также. Надо обладать определенной смелостью, чтобы сказать Шереметьево такое. Может, все обойдется? Может, он и не узнает?» Но Логинов... И какой черт его в офис принес? Наверное, Юра прислал за ней. Вряд ли Логинов будет молчать. Этот охранник предан Юре, как пес. Света как-то спросила у мужа, зачем он держит возле себя страшилу с низким лбом и оловянными глазами, ведь остальной персонал выглядит вполне прилично. А Юра ответил что этот человек работает не за деньги, а из благодарности, и он доверяет ему больше других. «Что же такого ты сделал для него?» — поинтересовалась Света. «Практически вытащил из тюрьмы». «Ты пригреваешь возле себя преступников?» — возмутилась она. Валера не преступник. Он всего лишь убил жену в состоянии аффекта, застал ее с любовником собственной постели. В пылу любой может такое сотворить. Я наняла адвоката, и он доказал, что мой охранник тут ни при чем. Жена сама выкинулась из окна, не стерпев позора. Я говорил тебе, дорогая, что опытный адвокат — великая сила. Света понимала, что Логинов — презирающий и ненавидящий всех баб на свете молчать не станет, и сердце ее заныло от нехорошего предчувствия. Задернув шторы, она скинула платье и нырнула в постель, свернувшись под одеялом в клубок, будто от холода. Тревожные мысли метались в голове, цепляясь друг за друга. Логинов, конечно, расскажет охранникам Юриных друзей. Водители и охраны вечно о чем-то болтают, а те своим хозяевам, желая развлечь. Сколько подобных историй слышала она от Юриного водителя. Тот, словно старая баба, любит собирать сплетни и пойдет, пойдет, поедет. Через пару дней будут знать все. И тогда точно Юра ее убьет. Убьет. И наймет адвоката, чтобы представил это как самоубийство. А может, сегодня у Логинова... Не будет случая рассказать, может, Юра ничего не узнает, хотя бы до завтра. Сегодня она скажет, что плохо себя чувствует и не пойдет на день рождения, а к завтрашнему дню что-нибудь сочинит себе в оправдание. «Я не буду думать об этом сейчас», — твердила она, — кусая губы. «Я не могу. Я подумаю завтра, когда у меня будут силы что-то придумать». Она лежала в полутемной комнате, отгоняя пугающие мысли и прислушиваясь к тому, что происходит в доме. Вернулись дети. Голоса Лоры и мальчишек прозвучали совсем рядом и удалились в другое крыло. Как хорошо, что у нее такой большой дом, и никто не заглянет к ней в спальню. Никто, даже муж. Внизу прошуршали шины, хлопнули дверцы автомобиля. Послышали шаги Юры по лестнице, по коридору. Слава Богу, прошел мимо в свою комнату. Еще не знает. Надо собраться с духом и сказать ему, что заболела. Время шло, а она все уговаривала себя решиться. Внезапно дверь распахнулась. На пороге стоял муж. И как она прослушала? «Заходи!» — попыталась улыбнуться Света. В полумраке она не могла разглядеть его лица, а по голосу, который спросил «Ну что, мы идем?», ничего не поняла. «Знаешь, что-то у меня голова так разболелась, кажется, температура. Боюсь, это грипп. Весной так легко подцепить заразу. А ты, Юра, иди и передай им мои извинения». Муж не отвечал долго, слишком долго и вдруг прозвучало злобное и язвительное. «Сучка трусливая!» Света содрогнулась. «Он знает!» Вспыхнувшая люстра на миг ослепила ее. Когда она открыла глаза, муж был возле кровати. «Вставай! Мы идем!» «И изволь поторопиться!» Голос его звучал ровно, так спокойно, что ей стало по-настоящему страшно. «Юра, я не могу!» «Сможешь! Вставай!» «Неужели Логинов? Он сказал? Он лжет!» «Не думаю. Кажется, есть еще два свидетеля. Не время припираться. Вставай!» «Ох, Юра, нет!» — заскулила она, натягивая одеяло до подбородка. «Ты пойдешь, даже если Машенька у всех на глазах выставит тебя из дома. «Юра, послушай, они наговаривают на меня!» «Сонька меня ненавидит, ты ведь знаешь!» И Валера наговаривает. Зло прищурив глаза, спросил он. И рвком поднял ее с постели за руку. «Одевайся, дрянь! Ты пойдешь, даже если мне придется волочь тебя за волосы!» Она замерла перед ним в одной комбинации. Может, взглянув, как соблазнительно она в ней выглядит. «Муж отвлечется? Не будет так страшно зыркать глазами?» Он ведь давно не видел ее. Но Юрий не смотрел. Он перебирал в гардеробные вешалки и выбрал самое вызывающее платье из розовато-золотистого тягучего материала с глубоким декольте и разрезом на спине до самого крестца. Платье облегало фигуру, сливаясь с ней. «Вот это!» — бросил он наряд на кровать. «И не забудь накраситься поярче!» Проститутке не пристало быть такой бледной. В квартире родных огни горели во всех комнатах. Даже на лестнице слышалась музыка и гомон голосов. Они поднимались на третий этаж пешком. Света судорожно вцепилась в Юрину руку. «Я не могу туда войти! Не могу!» — стучала у нее в мозгу. «Сейчас вывернусь и побегу! Как я взгляну, мане в глаза!» Она отпустила руку мужа, но он схватил ее за локоть. «Стоять! Юра, ну, пожалуйста, вернемся домой. Там я все объясню. У тебя будет целая вечность для объяснений. И всего один вечер, чтобы выступить в одиночку против стаи голодных волков. Хоть бы они тебя, трусливую суку, сожрали!» «Я не трусливая сука» мысленно возразила она. «И не боюсь, плевать мне на всех, вот только Маня!» Дверь на звонок открылась очень быстро, и Юра уже отвечал на рукопожатие, а Маня торопливо шла навстречу, гостеприимно раскинув руки, чтобы обнять ее. «Чудное платье, Светочка! Ты в нем такая красивая!» Светлане показалось, что в прихожей вдруг стало пусто, будто все прижались к стенам и пристально наблюдают. Детский голосок Мани прозвучал неожиданно звонко среди всеобщего молчания. «Знаешь, Сони сегодня не будет. Ты поможешь мне, Светочка?»